Часть третья. Вид дитя Айнаш вогнал меня в ступор. Я словно увидел цунами в чистом поле. Ветви ледяных деревьев скручивались и извивались, превращаясь в кучу змей, готовых вцепиться в рельсовый цепелин. Даже когда мы в прошлый раз спасались бегством из леса, льда и снега с помощью чёрных ключей, их было гораздо меньше. Смертоносное дитя Айнаш использовало всё своё естество только для того, чтобы попытаться сожрать поезд. Значит... У меня в горле пересохло. Я не могла ничего сделать, даже высвободив сокровища, спрятанные в адде, сжечь всё целиком не получится. Я чувствовала, как отчаяние лишает сил все мои пять чувств. Хватит, фейкер, сказала Хартлесс. Даже теперь его улыбка оставалась всё такой же приятной. Дети Айнаш с ними разберётся. Уходим, пока она не решила напасть на тебя в первую очередь из-за твоей магической силы. Прескорбно, конечно, Но если дитя Айнаш поглотит поезд, то даже смерть лорда какое-то время все будут считать просто несчастным случаем. Ладно. Героическая душа развернулась на каблуках. «Подожди, фейкер!» Вновь обратился к ней учитель. «Я не договорил! Сколько можно трепать языком? Этот лес вот-вот сожрёт тебя! Сейчас самое время отчаянно цепляться за жизнь! Ты заявляешь, что ненавидишь армию царя, и при этом думаешь, что я тебя так просто отпущу?» Вölker, разве по посмотрела на него, но мертвецкий бледный учитель лишь поджал губы. Ведь я тоже его подданный. Ты вся ещё смеешь говорить такое? Слова женщины обжигали словно огонь. Скреп зубов был на удивление громким. Её разноцветные мистические глаза, черные и золотые и серебряные, уставились на учителя с окули кровожадности. Как же я их ненавижу! Это было похоже на рёв бушующего племени. Ненавижу глобцов, которые уничтожили всячи, вода билца царь. Ненавижу тех, кто жаждет к ним присоединиться. Ненавижу элемпиаду, обучавшую меня магии и пытавшуюся манипулировать царям, и своего брата, который знает, чем всё закончилось, но всё равно продолжает yekшаться с этими идиотами. Я тоже ненавижу. Что ж, это всё объясняет. Учитель прищурился, глядя на негодующего фейкера. Тебя не было среди иониских гитаеров, потому что ты не ответил на зов. Да, уже со простой вывод. Это была не тайна, а скорее очевидная причина. Земля круглая, поэтому бесконечного океана не существует. Интересно, что за горькие слова они пробормотали, когда поняли это? Я имею в виду как царя, так и его подчинённых. При призыве слуга получает все необходимые знания о мире, так что нет ничего удивительного в том, что некоторых вассалов эти знания могут изменить. Говорят ли кому-то из них хочется знать о войнах диадохов за наследство царя? Да. Даже я об этом знала. В истории конец Александры был прописан довольно чётко. Когда его экспедиция обернулась катастрофой, царь, умирая от лихорадки, завещал свою империю сильнейшему и достойнейшему. Я ничего не знала о истинных намерениях Александра, но результат его последних слов был очевиден. Войны диадохов. Империю царя, одну из крупнейших за всю историю человечества, быстро поделили между собой влиятельные генералы, и началась борьба. Даже его мать Олимпиада не осталась в стороне. Конфликты длились десятилетиями. Те, кто однажды стремились достичь самого прекрасного океана в мире, забыли про столь глупые фантазии и начали проливать кровь друг друга в непрекращающейся резне. Война затронула даже их детей и внуков. Я не могла представить себе более жестокого конца мечты, чем этот. Будучи заменой царя, ты наверняка была уже мертва и не могла знать о войнах диадохов. «При нашей первой встрече ты унижала меня, сравнивая с Авменом, Аристотелем и так далее. Значит, их ты тоже ненавидела?» «Именно!» – безо всяких колебаний подтвердила Фейкер. Даже если царь давал своё одобрение, она не соглашалась. Даже когда царь был милостив, она о ней ведала прощения. Можно было сказать, что её великий гнев был направлен на всех людей царя, которых насчитывали с десятки тысяч. Возможно, даже на самого царя, который допустил столь печальный конец. Затем произошло нечто необычное. Даже героическая душа с левопытством выгнула бровь. «Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!» Смех учитель расколол холодный воздух. Все, кто находился на крыше вагона, замерли на мгновение. Слишком уж это было неуместно, плечи моего раненого учителя забавно затряслись. «Что смешнало?» «Ничего. Просто мне это показалось странным. Получается, что великий царь...» который организовал столь масштабный поход и вёл за собой тысячи верных воинов. Алмадрил вот так сильно збесит собственную замену, что она отвернулась от него. Эх, какой бы ни была причина, он не дожил до Эншпеля. Честно говоря, возможно, у него вообще не было никакого таланта. Учитель прочистил горло, слегка нахмурился словно от боли, после чего: "Спасибо. Такого фейкера я явно не ожидала". Шта Последние десять лет я каждый день размышлял над этим. Когда я решал, что пора исполнить его приказ и двигаться вперёд, то не знал, что делать. В конце концов, я не героическая душа, просто бездарность. Мне оставалось лишь несчастно наблюдать за тем, как мои ученики развивают свои таланты и взмывают до огромных высот, оставляя меня позади. Учитель говорил медленно, словно нагромождая слова друг на друга. Десятилетие которой было ужасно сложным и напряжённым. Но я могу сказать это с гордостью, «Где и когда бы мы не встретились, мне точно будет чем похвастаться!» «Я повторю эту историю не раз и не два, думаю, мне это простительно!» «А если рациональный ум не позволит этого сделать, то немного выпивки поможет развязать язык!» «Ах, я даже не мечтал о том, что мне когда-нибудь представится такая возможность!» «Разве можно не благодарить тебя за это?» «О чём это ты? Хм! А, я это вот к чему!» Небрёжный кивнув учитель продолжил. Бьюсь об заклад, он от всей души посмеётся, когда я расскажу о том, как хорошенько отделал его любимого двойника». Воцарилось молчание. Даже Хартлес, не говоря уж обо мне и Каулеси, затеял дыхание после столь наглого заявления. Фейкер напряглась, словно сама стала жертвой гипноза и мистический глаз. Слова учителя будто несли в себя давно забытую великую магию, о которой любой современный маг мог только мечтать. И, наконец, наконец... «Тебе никогда меня не победить!» Процедила Фейкер, скрипя зубами. Учитель ничего не ответил и повернулся ко мне. «Ты поможешь мне, Грей?» «Да». Я не могла остаться равнодушной, а он впечатлил меня. Какая сила духа, какое упрямство. Как этот человек с непреклонной улыбкой, пытавшийся подняться на ноги, мог быть таким... таким... прекрасным? Мне хотелось, чтобы он увидел, Старик, которым этот человек восхищался, хотел исповедать Искандэро, героической душе, запечатлевшей своё имя в истории, каким мой учитель стал. И я ощутил прилив сил, который, как мне казалось, давно меня покинули. "С твоего позволения, мастер", сказал Айкер, поднимая меч. "Я собиралась верно служить тебе в этом мире, но такая дерзость не должна остаться безнаказанной". Эх, Хортлесс превелично вздохнул. Синий костюм рыжеволосого мага развивался на ветру, рассеивая во тьме его сетывания. «Я знал, что это произойдёт, поэтому и пытался как можно быстрее покинуть это место. Ничего не поделаешь. Придётся». Он не договорил, потому что в крышу рядом с его ногой вонзилось что-то чёрное. Увидев клинок и его уникальную форму, я широко распахнул глаза от изумления. «Чёрный ключ!» На крыше возникла новая фигура. Старик в угольных чёрных одеяниях и с большим шрамом на лице. Его глаза были плотно закрыты, а каждая рука удерживала сразу три чёрных ключа. «Как вам это удалось? Вы же лишились зрения?» «Нет», — произнёс старик, опровергая слова Хартлеса. Седые волосы старика, сжимавшего чёрные ключи, развивались на ветру, но вскоре опустились на его щёки. «Я вернул то, что аукцион забрал у меня». Ванн резко поднял веки, В глазницах Караба сверкали мистические глаза. Пересадка была далеко не самой аккуратной, потому что они смотрели в разные стороны. Очевидно, что в таком состоянии эти глаза были бесполезны. Однако, по сути, при пересадке мистические глаза необходимо связать с реципиентом на духовном уровне, медленно произнёс учитель. Это своего рода ментальная хирургия. Извлечение и перенос связи между глазами и телом Поэтому изначальный владелец всё ещё может использовать мистические глаза. Тем более, что с момента операции не прошло и суток. Он ничего не видел, но мог использовать силу мистический глаз. Чёрные ключи кораба растекли в воздух. Боевые навыки были настолько великолепными, что я ни за что не смогла бы повторить его движение. Кораба управлялся со своим телом даже лучше, чем Фейкер, которая жила в древние времена. «Не блокируй их!» Фейкер послушно подчинилась приказу Хартеса. Да, они так и не скрестили свои клинки. Тело Караба и Фейкера мгновение словно слились воедино, после чего вновь разошлись. Однако спустя ещё мгновение меч Фейкера рассекло надвое. А, понятно. Вот, значит, как оно выглядит. Караба рассмеялся. Повреждение меча Фейкер проявило из-задержка не из-за невероятной стратег клинков Караба. Очевидно, что оружие слуги было рассечено в другое время. Я невольно сравнила это с событиями какого-нибудь фильма, которые совершили прыжок во временной ось благодаря монтажной склейке. "Это по заре", прокрямел голос старого священника. Его тело скользнуло к Фейкер, не давая ей даже секунды на передышку. Сближение было плавным, словно он ухватил пробел во времени. Чёрные ключи в руках Караба взревели от скорости, с которой даже героическая душа казалась бы во много раз превосходившей его в плане чистых физических способностей. не могла совладать. Слуга была не единственным противником священника. Достигшие поезда ветви дитя Айнаш также становились жертвой клинков, которые их даже не касались. Да, всё верно. Этот мир явно состоит из пузырей. Его голос и манера речи сильно отличались от того, что я привыкл слышать. Когда им управляли... Караба... Это, скорее всего, отличалось от обычного раздвоения личности и больше напоминало подавленные желания и эмоции Караба. «До начала аукциона я попросил Меса Дайсина держать Караба в курсе как самих торгов, так и того, что будет происходить после», — произнес учитель. Выходит, поэтому он и вырвался из заточения. Караба осознал, что им управляли последние семь лет, и решил сражаться. Он вернул себе мистические глаза и поднялся на крышу. «Вот как! Значит, может быть и такое!» — со смехом сказал Хартлес. Лишившись зрения... Вы начали гораздо лучше обращаться со своими мистическими глазами. Теперь вы можете видеть то, что вашей обычной личности было недоступно, не так ли? Хартлиас!» Корабу пронёсся через крышу, нацелив клинки на улыбку мага. «Форма звёзд, форма неба, форма богов, форма меня! Небесные тела принимают полые формы, полые формируются из пустоты, пустота формирует богов!» Ария девушки отчётливым эхом разносилась по вагону. В конце концов магия это практика переписывания мира. Однако правило в том, что чем длиннее ария, тем больше глубина этого переписывания. Говорят, что душа человека может выдержать лишь десятистрочные арии, поэтому их порой называют мгновенным соглашением в 10 строк. Разумеется, продолжительные ритуалы позволяют значительно увеличить масштаб и стабильность магии, но в плане качества подняться выше уже не получится. Можно сказать, что это предел современной магии. Как правило, для завершения ритуала такого уровня потребовались бы несколько дней и ритуальный зал анимасфея. Однако он уже начал обретать форму благотря на стройке Малвина. Это доказывало, что молодой человек, которого постоянно рвало кровью, обладал выдающимися навыками. Ему помогала Ивет. С помощью мистического глаза она фокусировала магию, внимательно наблюдая за ситуацией снаружи через фамильяра Жан-Марио. Несмотря на то, что все считали девушку всего лишь специалистом по мистическим глазам, Её поддержка была безупречной. Из за класса Эльмилоев неужели тренировки Лорда не только развивали индивидуальные качества учеников, но и приучили их работать в команде? Предательство считалось неизбежностью в часовой башне, но его учение наверняка были как-то с этим связано. Вдобавок помогала музыка Мелвина. Своей тональностью она усиливала эффект его магического внедрения, и, если верить некоторым. Подобного рода настройки являлись наиболее эффективны для магов, которые задействованы сразу несколько человек. По сути, использование множества магических внедрений и магических цепей было весьма расточительным. Это касалось как опытных одиночек, так и нескольких магов, работающих над одной формулой. Похоже, мол, в пустыне время нано помогало им настроиться на одну волну, а она решила полностью отдаться красивой музыке. Да, теперь я понимаю, внезапно прошептала Ольга Мария, не отрываясь от Арии. Голова Триши лежала на стуле. Девушка незаметно для остальных обратилась к ней, не отрывая глаз и поддерживая высокий уровень концентрации. «Мне ведь можно злиться, когда это естественно верно?» Заклинание словно пустилось в пляс. Её активные магические цепи будто раскалились до бела, получив силу как от её от, так и от мана в воздухе. Жар был таким сильным, что неопытный маг, скорее всего, спалил бы все свои нервы. «Ты ждала, когда я наконец-то разозлюсь, Триша?» Это, разумеется, не последовало. Мёртвых можно заставить говорить, например, с помощью некромантии, но информация, полученная от тех, кто уже встретил смерть, будет отличаться от их мнений при жизни. Девушки её мысли казались эгоистичными и корыстными, но она не могла получить тому подтверждения, не будучи волшебницей. Но она продолжала плести магию, которую должна была выплатить. Звёзды, космос, боги, анимос, антроп, вселенная, анима, анимос, сфера. И магия явила себя.